Неделя 48. Сбалансируйте бюджет. Эмоциональное здоровье. Сэкономленные пенни, заработанные пенни. Бенджамин Франклин. Вам может показаться, что планирование и ведение бюджета это не та перемена, которая имеет отношение к счастливой и здоровой жизни. Но на самом деле это очень важно для избавления от ненужных стрессов, переживаний и проблем. Сколько бы вы ни зарабатывали, планировать бюджет необходимо, чтобы понять, как вы тратите деньги, сделать сбережения на будущее и достичь своих финансовых целей. Если каждый месяц вы тратите больше, чем зарабатываете, сами не осознавая этого, рано или поздно вас ждет другое, очень большой сюрприз. Однако, приложив немного усилий к планированию бюджета, вы научитесь принимать более взвешенные финансовые решения, что позволит больше экономить и меньше тратить. И в конечном итоге вы окажетесь лучше подготовленными в случае финансового кризиса, серьезного поворота в жизни или непредвиденных обстоятельств. Перемена спланируйте и ведите личный бюджет, чтобы начать больше экономить и меньше тратить. Знаете ли вы, в ходе исследования, проведенного компанией Fidelity Investments в 2010 году, было установлено, что из всех возрастных групп о своем финансовом благополучии больше всего беспокоятся молодые американцы. Так, 57% американцев в возрасте от 18 до 34 лет заинтересованы в составлении финансового плана, в то время как число обеспокоенных этим вопросом людей в возрасте от 35 до 64 лет составляет 39%. И только 16% американцев в возрасте более 65 лет склонны тревожиться о своем благосостоянии. Путь к успеху. Планирование бюджета может показаться слишком нудной рутиной задачей, но чем больше вы будете этим заниматься, тем легче окажется впоследствии. Для того, чтобы держать все под контролем, можно воспользоваться персональными, финансовыми компьютерными программами, такими как Quicken, или QuickBooks, или же создать рабочую таблицу в Excel. Однако с помощью программ типа или QuickBooks систематизировать всю информацию в одном месте проще, так что, воспользовавшись ими, вы сэкономите время и облегчите себе процесс принятия финансовых решений. Необходимо вести свой бюджет ежемесячно – Если вы используете Excel, создайте таблицу для каждого месяца, перенося баланс из предыдущего в текущий месяц. Как правило, каждый из нас вносит платежи и получает доходы один раз в месяц. Поэтому вам будет легко анализировать свои затраты и приток средств. Кроме того, ежемесячно просматривая свой бюджет, вы быстро поймете, не тратите ли слишком много и сможете вовремя внести коррективы. Первое. Проведите учет. Составьте список всех имеющихся у вас банковских счетов, страховок, пенсионных счетов, кредитных карт, займов и долговых обязательств. Если у вас есть какие-либо непогашенные задолженности, сделайте пометки об их состоянии, процентах, которые вы должны выплачивать, и сроках погашения. Это даст начальную картину вашего сегодняшнего финансового статуса. Второе. Зафиксируйте свои доходы. Количество денег, которое вы можете тратить и откладывать, напрямую зависит от того, сколько вы зарабатываете. Поэтому в первую очередь при планировании бюджета вы должны записывать свой ежемесячный доход за вычетом налогов. Третье. Перечислите основные месячные траты. Ежемесячные расходы – это фиксированные платежи, которые вы выплачиваете каждый месяц. К ним относится все – от аренды или ипотеки до кредитов на обучение, счетов за телефон и коммунальные услуги. В общем, можно сказать, что эта сумма предсказуема, и даже если она меняется от месяца к месяцу, то незначительно. Вычтите ее из своего ежемесячного дохода. Оставшиеся деньги могут быть потрачены на покупки, сбережения и какие-либо дополнительные задолженности, которые вам необходимо выплатить, например, погашение долга по кредитной карте. Четвертое. Поставьте цели. Далее, с учетом оставшейся суммы, вы должны установить для себя, сколько денег хотите выделить на различные категории расходов. Вот некоторые из типичных категорий, хотя и не все, которые можно рассматривать. Продукты и напитки. Бакалея, походы в ресторан, посиделки с друзьями, кофе, закуски, прочее. Развлечения. Билеты в кино, театр, на различные мероприятия, концерты, прочее. Расходы, связанные с работой. Транспорт, химчистка, чистка обуви, одежда, прочее. Местные поездки. Бензин, такси, метро, парковка, прочее. Отдых. Билеты на самолет отели, ежедневные траты, питание, прочее. Уход за собой, спа, стрижка, маникюр, педикюр, прочее. Медицинские расходы, дополнительные расходы на врачей, лекарства, прочее. Подарки, открытки, дни рождения, праздники, прочее. Расходы на домашних животных, корм, ветеринар, уход, прочее. Необходимо стремиться к тому, чтобы в конце месяца у вас оставались деньги. Это позволит вам делать сбережения или выплачивать незапланированные долги. Пятое. Записывайте покупки и распределяйте их по категориям. Следующий шаг – контроль всех покупок и распределение их по категориям, чтобы к концу месяца у вас сложилось уровень, четкое представление о том, куда реально уходят ваши деньги. Так вы легко сможете оценить, сколько тратите на пустяки, например, жевательную резинку, а сколько на необходимые вещи, те же продукты питания. Записывайте все, начиная от стаканчика кофе в стабакс до бензина и благотворительных взносов. Шестое. Сбалансируйте бюджет. За месяц вполне реально оценить, каким образом можно изменить структуру расходов, чтобы получить возможность больше откладывать. В идеале баланс вашего бюджета в конце каждого месяца должен быть положительным. Если он отрицательный или близок к нулю, это означает, что вы тратите больше, чем можете себе позволить. В этом случае нужно спланировать свой бюджет по-другому, чтобы снизить расходы на менее важные вещи и оставить больше денег на сбережения и непредусмотренные выплаты. Расписав подробно свой бюджет, приступайте к достижению важных для вас финансовых целей. Есть две основные цели, к которым нужно стремиться. Во-первых, вы должны начать откладывать примерно по 10% вашего ежемесячного бюджета без вычета налогов. А во-вторых, обязательно погасить все задолженности с высокими процентами, если таковые имеются. Сбережения необходимы для финансового благополучия. И чем раньше вы начнете их делать, тем лучше – в то время как кредиты с высокими процентами тоже надо выплачивать как можно быстрее. Если в настоящее время вам удается сохранять положительный баланс бюджета, тогда, по крайней мере, половину этих денег стоит направлять на выплаты по высоким процентам, а другую половину откладывать. Задание повышенной трудности. Ваш бюджет полностью сбалансирован? Следующим шагом может стать работа с финансовым консультантом. Он поможет составить оптимальный финансовый план, который соответствовал бы вашему образу жизни и финансовым целям. В ходе совместной работы он адекватно оценит вашу устойчивость к рискам. Если вы все же хотите осуществлять финансовое планирование самостоятельно, то должны консультанты очень четко представлять свои цели, составив краткосрочные и долгосрочные планы по их достижению. Очень важно точно понять, когда именно вы хотите купить дом, когда выйти на пенсию, когда приобрести автомобиль, когда ваши дети будут поступать в колледж и так далее. Чтобы определить наиболее важные цели, расположите их в порядке необходимости, а не по степени желания. Придерживайтесь своего финансового плана и раз в квартал уточняйте личный финансовый статус. Если это необходимо, вносите в план изменения. Контроль еженедельных перемен. Диета и питание. Поддерживайте водный баланс. Ведите дневник питания.